Леон понял, что Деккер-Гатс был прав. Но, — продолжал граф, — так как не подлежит сомнению, что эти люди знают, где находятся Жанна и вишни то надобно будет устроить поблизости ловушку, и когда они будут в наших руках, мы заставим их сказать правду. Бедный геньон, — сказал со слезами честный работник, — я был причиной его смерти. «Будь спокоен, мы отомстим за него», — сказал Арман, и глаза его гневно засверкали. Затем они сели в Тельбюри и возвратились в Париж, куда приехали уже поздно ночью. Старый Бастиен с нетерпением ожидал своего барина. «Господин граф», — сказал он ему, как только тот вошел, «Мы теперь знаем, где сэр Вильямс». И Бастиен подал Арману рапорт его тайной полиции, которая работала для него день и ночь. Там было написано следующее. «Человек, известный в Париже под именем Сары Вильямса и выдающий себя за природного ирландца, не поехал в Гавр и не сел на корабль. Напротив, он отправился по дороге в Британь и едет к кавалеру де Ласси». Арман задумался. «Андреа», — сказал он, наконец андре потому что это, наверное, он, поехал в Британь в мануар к де ла -Си. Но госпожа Бупрео и ее дочь живут в Жене. От мануара до Жене всего 8 километров. Надо торопиться, потому что нет ничего мудреного, если молодая девушка, обольщенная, увлеченная, согласится выйти за него замуж. «Значит, если мы хотим спасти Эрмину, времени терять не следует». «Конечно, нет», — заметил Бастиен. «Ты сейчас же поедешь, мой старый Бастиен», — сказал Арман. «Ты поедешь в Британь. Из Керлавана ты можешь следить за всем, что делается в мануаре и Жене. Ты будешь писать ко мне каждый день, и если понадобится, я тоже приеду». «Хорошо», — сказал Бастиен, — «я готов» и в тот же вечер Бастиэн уехал, снабженный самыми подробными инструкциями. Он так торопился, что приехал в Керлован через 24 часа после того, как сэр Вильямс переступил порог дома кавалера де Ласси. В ту минуту, как он выходил из экипажа часов в семь вечера, мимо керлованских ворот проехал верховой, сопровождаемый дюжиной собак. Это был стременной госпожи эс -Луси. Читатель помнит, что кавалер де Ласси посылал накануне в Керлован просить помощи Стременного и его свора, чтобы выгнать кабана, которого сэр Вильямс должен был убить ударом охотничьего ножа. Стременной присутствовал при этом подвиге и теперь вел назад собак. — Здравствуйте, господин Бастиен, — сказал он к с управляющему. — Здравствуй, — отвечал Бастиен. — Ты с охоты? — Да, господин Бастиен, и день был жаркий. — Ты один охотился? — Нет, я ездил на подмогу господину кавалеру де ла си. стал внимательнее. — Надо вам сказать, — продолжал стременной, — мы гонялись за кабаном, какого больше не увидишь. — Ну и что ж, убили? — Англичанин убил. — Какой англичанин? — спросил бы стен надеясь узнать что-нибудь о сэре Вильямсе. — О, это большой смельчак! Я не знаю, кто он, и охотился ли он когда-нибудь на медведей. Но кабанов он убивает ударом ножа, и так чисто, что женщины падают в обморок. — А каких ты женщинах говоришь? — а барышне из Парижа, что живет в Жене. Она племянница баронессы. — Значит, она была на охоте? «Да, господин Бастиен!» И она упала в обморок. «Как раз англичанин этот, красивый малый, и, мне кажется...» Стременной остановился, колеблюсь в своей дальнейшей откровенности. «Что же?» — спросил Бастиен. «Мне кажется, видите ли, что тот выйдет, пожалуй, и свадьба, и скоро». Бастиен осведомился еще кое-каких подробностях охоты и о том, как сэр Вильямс поселился в мануаре. Стременной уехал, а Бастиен написал Арману. Господин граф.